Неопытная автомобилистка мучительно щурилась сквозь заляпанное лобовое стекло и была близка к панике, когда спасительная мысль осенила её. Она свернула направо, в какой-то тупичок и там благополучно припарковалась. Заглушила двигатель и некоторое время сидела неподвижно, блаженно откинувшись на спинку сиденья и чувствуя, как отпускает напряжение. Плохо верилось, что рано или поздно она опять окажется дома. станет пича и посмеиваться, докладывая папе с мамой о своих похождениях, и автомобильные мори будет казаться ей поколен. Она сказала себе, что через час с чем-нибудь, когда поедет обратно, потоки машин наверняка схлынут, и домой на колокольную она доберётся, скорее всего, без проблем. Выбралась из машины, повернула в замке ключ, сигнализация и давно не работала, подняла воротник и торопливо зашагала к обители. за законодательной властью. Спустя 2 1/2 часа она вновь подходила к машине, чувствуя себя бесконечно усталой. Это совсем особенная и очень неприятная усталость, когда приложены немалые силы, и выясняется, что всё впустую. Человек, к которому она ходила на рандыву, был когда-то дедушкиным мученику. Академик Новиков связывал с ним большие надежды и весьма огорчился, заметив однажды, что перспективный молодой ученый направляет свои силы все больше по части администрирования. Впрочем, сказал он тогда, у каждого своя стезя. Толковые чиновники от науки это тоже, знаете ли. И вот сегодня придёт точно к назначенному времени внучка покойного академика битый час просидела перед начальственной дверью, потом выслушала длинный monologue о прекрасных было их временах и о мерзости времен наступивших, и наконец выяснилось, что пришла не по адресу, то есть вообще-то по адресу, но не вполне. Сперва ей надо в Смолный к какому-то Гнедину. Владимиру Игнатчу, заместителю начальника юридического управления. Даша Новикова смахнула с пальто капельки сырости, отперла дверцу и юркнула в машину, предвкушая тепло. Вставила ключ в замок зажигания, повернула и вместо уверенного, радующего слух взрёва заводимого двигателя услышала слабенькое, умирающее жужжание стартера. а потом зловещую тишину. Она поспешно вернула ключ в исходное положение и почувствовала, как начали дрожать руки. Азапшая была Даша и сразу сделала жарко, на лбу выступил пот. Запуск мотора все еще оставался для нее полумистическим процессом, происходящим в непостижимых недрах автомобиля. Папа, возможно, сообразил бы, что делать, но папа был далеко. Даша подумала о паническом звонке домой. Должны же в окрестностях законодательной власти водиться работающие автоматы. Но воображение точнейсно рисовало ей больного родителя, собирающегося на улицу выручать дочь. Она нахмурилась и вновь повернула ключ, повторяя попытку. На сей раз стартер едва отозвался и сразу же беспомощно смолк. Даша отчаянно сосредоточилась, глядываясь в приборную панель, и заметил, что габаритные огни, оказывается, всё это время так и оставались включёнными. Вот, значит, что на самом деле значили папины недавние жалобы на постоянно садящийся аккумулятор. Вот оно, стал быть, как. Даша вновь выбралась на рожу, на ветер, в слякотную непогоду. Торопливо вышел на проспект и замахал рукой, стараясь остановить какой-нибудь автомобиль. Правду сказать, в этом деле опыт у нее был не богат, ибо скромный доход семьи предписывал пользоваться общественным транспортом, а не дорогостоящим частным извозом. Видимо, отсутствие должной решимости в фигурке жалобного сдеды рукой ощущалось и сказывалось, никто так и не пожелал тормозить. Придя уже в полное отчаяние, Даша вспомнила о знаке, запрещающем остановку. Потом разглядела вдали фигуру вроде милиционера, вышагивавшего туда-сюда вдоль поребрика. Она воодушевилась и заспешила к нему.